Обещания. Видимо, у теня были с утра дела. Во всяком случае, ко мне он пришёл днём. Как раз я подумала, что не буду варить обед, и гости пожаловали. Как всегда, не смогла скрыть улыбку, увидев его. Я уже говорила, что ничего запоминающегося в облике пришедшего не было, и понятие «внешность», наверное, не связано с тенями. Но я чуяла в ужасном тени непосредственное, озорное и мальчишеское. Может, потому и не боялась его. А может, в его планы не входило пугать меня и наводить ужас. Ртуть радостно затявкал, приветствуя хозяина, который вчера забыл забрать питомца. По обыкновению тень вошёл в дом, не снимая верхнюю одежду, не разуваясь, не снимая единственной вещи, которая была на нём заметна – перчатки. А я на правах близкого знакомства. В третий раз мы уже встречаемся всё-таки. А в магическом мире сделанное или сказанное трижды имеет силу закона или обычая. Заговорила о своём. «Как хорошо, что вы пришли!» К моему стыду это были не пустые слова. «Мне как раз вас не хватало. Нужно обед готовить, а я нож не могу достать из буфета. Поможете?» Не хотела бы каламбурить, но тень тенью метнулся к буфету, без труда достал все ножи и, крикнув «Лови Клео!», молниеносно, не прицеливаясь, стал их в меня метать. Я не успела испугаться, насколько мгновенно это было сделано. Я только видела, как ножи один за другим, Налетая на невидимую преграду, с тихим стуком падают у моих ног. Но дотронуться до них рукой или пододвинуть к себе ногой не могла не давала заклинания. «Это защита!» – услышала я сдержанное. «Надо же!» Кажется, он был удивлен, как может удивляться тень, то есть совершенно нейтрально выразился. «Можешь помочь?» Наверное, я все-таки испугалась, если обратилась к нему по-простому. «Могу, но не буду делать». «Почему?» Я была готова закричать это разочарование. Не ожидала, что любезный тень мне откажет. Привыкла, что идёт на поводу. «Это твоя безопасность. Тебе угрожали?» Я дурашливо почесала затылок, чтобы не отвечать. «Не надо так делать», — серьёзно заметил тень. «Этот жест не твой, не достоин тебя». «Вот как! У нас с тобой всё по-взрослому, напрямик. Что ещё во мне ты хочешь переделать?» Пришлось ответить. Меня все опекают. Соль её выставила от меня. Подбирай ножи. Значит, снова каша. Не хочешь, чтобы я приготовила что-нибудь вкусное? Я думала, ты поможешь. Тень опять смешно ел. Осторожно, будто боялся отравиться. Я с трудом сдерживала смех. В этот раз не уснул. Когда я взялась мыть посуду, он подошёл, то есть незаметно и бесшумно появился у меня за спиной. Отчего я почувствовала себя беззащитной. И предложил, опять без эмоций, будто не спрашивал, а утверждал. «Хочешь, я тебе нарежу, что скажешь?» Я не стала возражать. «Когда еще Солия с отрядом приедет?» Выложила продукты на стол. Договорились, что тень будет чистить, резать и подавать мне. Я обратила внимание, что с ножом в руках тень преобразился. Выглядел иначе. «Ты чего, Клео?» – насторожился он, на мой взгляд. «Оружие тебе идет», – призналась я. «Так я нравлюсь тебе?» «Что о том говорит мое плетение?» Я поджала губы. Тень загадочно улыбнулся. «Я не могу оторвать от него глаз с первой нашей встречи. Ты участвовал в Великой войне?» Сменила я тему. «Да, я значительно старше тебя», — приосанился Тень. «Ты еще совсем маленькая. Тебе приходилось воевать против теней в этой войне?» «Конечно, не только на войне». «А скоморохов ты видел?» «Кто это?» «Летающие существа, которые забавлялись жертвами и принимали их облик, включая голос». Говорят, они были очень сильны магически. «Не знаю, кто мог тебе такое сказать. Кто их видел, уже не жив». «Нет, Клео. Мне повезло не встречаться с ними». «Говорят, с ними справились. Дай боги, если так. Потому что известными нам способами их невозможно одолеть. А тени, поверь мне на слово, искусны в убийстве». «У них было своё сознание?» Тень пожал плечами. «Может быть. По слухам, эти твари действовали не хуже теней». Но даже у нас они вызывали омерзение, значит, не нашего происхождения. Помощник не только языком работал, к сожалению. Это и отвлекло от дальнейших расспросов. Мясо я успела в кастрюлю положить, а вот овощи… Тень чистил и резал замечательно, будто всю жизнь на кухне работал. Но стоило отвернуться, так приготовленные продукты значительно уменьшались в количестве. Моркови в будущее еще не доложили, капусты тоже как-то не хватило, зато лук никуда не делся. Сперва тень старался потихоньку съедать, но, заметив, что я спокойно относилась к его помощи, в открытую захрустел сырой картошкой. Глядя, как тень спасается от цинги, я заливалась смехом и думала, соли и вы точно родственники. Ладно, щипала пустые, зато тень не голодный. Котлет налеплю, рис отварю. Обещала я его накормить до отвала. Работать пришлось спешно, чтобы помощник не помог. Но когда от печи пошёл готовый дух, к ходьбе восьмёрками между печью и столом теня, присоединились прогулки рыся с настойчивым мурлыканьем и прямолинейные намеки ртутя. Двух последних я вывела на крыльцо, куда кинула еду одному и другому, а тени строго сказала «немного подожди и будешь есть, иначе невкусно выйдет». Сварился обед быстро, это же печь, но я составила кастрюли потомиться. Тень молча села у стола в ожидании. Зато я начала ходить по кухне, накрывая к обеду, и как только я положила на скатерть последний прибор, тень неуловимым мягким движением потянул меня к себе. Я неуклюже плюхнулась к нему на колени, нисколько не смутившись, да еще мне пришлось опереться о его плечо. Меня разбирал смех, как Ванька с Манькой. «Это из-за плетения, да?» – понимающе спросила я, стараясь не засмеяться ему в лицо, но он смолчал. Тень, максимально сократив дистанцию между нами, Своими перчатками дотронулся до моего лица, потом пальцами провёл по щекам, и я замерла от неожиданной боли. Наждак, а не рукавицы. Уже было не смешно. Стоило усилий не схватиться за лицо, не оттолкнуть руки в перчатках. Но если надо для дела, вытерплю и это. Я уставилась на стену за плечом теня. «Ты не забыл о работе?» Маскируя неприятные ощущения от его прикосновений, спросила я. Даже если дружок настроен и грива, пусть не забывает про уговор. Он, как известно, дороже денег. Завтра. На ухо прошептал тень, и я почти забыла о неприятности. Завтра. Наконец-то. Что случилось затем, я не очень поняла. Две вещи произошли разом. Из кастрюли щи побежали на печь, шипя и обдавая нас духовитым паром. А тень крикнула в испуге. Лицо! Лицо! Вскочив, я побежала к печи и сняла щи. Пора обедать. Но тень ходил за мной хвостом, как потерянный, и, кажется, сбивчиво извинялся, клял себя, в который раз говоря про лицо. Я усадила его и посмотрела на себя в зеркало. Мне сразу стало нехорошо. По лицу тянулись продольные кровоподтёки. Я быстро нашла решение. Магическая крем-пудра. Подарок на моё 30-летие от подруг. В ней иллюзия Метеи, снадобье Юнис, заклинание незаметности соли, а скомпоновала всё в нужной пропорции Рираре. Я попользовалась ею один раз. Теперь пригодилась. Я обработала лицо полностью мягким кремом. Эффект проявился мгновенно. Не только багровые полосы. Ямочку на подбородке замаскировала. «Всё, смотри!» Обернулась я к тени. «Ничего нет!» Я ободряюще улыбнулась. «Чего напугался?» Коробочку с открытой пудрой держала в руках и заметила с удивлением, что крем превратился в летучий порошок. От моего дыхания незаметное облачко осело на лице тени, контуром, кокинем, проявляя его. Оказывается, у него есть брови, ресницы, широкие скулы. Благодаря белому налету ярче стали глаза. Серые. А какие же ещё? Могла бы и догадаться. Теперь у меня будет возможность его вспомнить при случае. Тень не придал значения случайности, нервничая из-за ерунды. И мне вновь нужно было его успокаивать. «Перчаткам твоим я не подошла», – пошутила и села за стол. «Тебе не больно?» Недоверчиво и мягко спросил тень, не сняв, однако, перчатки. «Нет, я всегда готова к боли», — не без горечи ответила я. «Чужое присутствие», — насторожился тень. «К тебе идут». Я отошла в комнату, оттуда посмотрела в окно. «Соседка, я уйду с ней, ты обедай, не жди меня. Встречаемся завтра». В свой взгляд я постаралась вложить столько смысла, сколько в меня вдохнула природа. «Я буду готова». «Не подведи!» Я дернула широму, закрыв и кухню, и теня занавеской, и вышла на улицу. Подошедшей приветливой женщине было скучно дома одной, и она пришла ко мне, пользуясь соседским поводом. Мы заговорили, я стала ей рассказывать о цветах во дворе, она позвала меня к себе, полюбоваться и сравнить с ее садиком. Затем мне продемонстрировали свое жилье. Это было совсем другое дело, настоящий теремок, а не дом. И за разговорами, и наблюдениями мы забыли о времени». Когда я появилась в своем домике, не было ни теня, ни рыся, ни ртутя. Посуда на столе была не тронута, кастрюля и сковорода пусты. Все наелись и разбежались, кто куда. Я прибиралась и думала, завтра. Завтра мое ненормальное сердце перестанет стучать и давить на меня. Сегодня же я имею право не спать, совсем не потому, что страшусь умереть во сне. Я не буду спать, потому что это моя последняя ночь».